Глава 2. Записка была напечатана на принтере. Вряд ли эта бумажка пригодится Жану Гавриловичу в качестве улики, но кто его знает? Я аккуратно сложил записку и сунул в карман. А потом обшарил остальные карманы комбинезона. Барахла в них накопилось порядочно. Но никаких сюрпризов от темного проводника больше не было. Затем я уселся на пол и хорошенько подумал. Минуты две, не меньше. И решил, что надо звонить Бердышеву. Какую бы игру ни затеял со мной темный проводник, играть по его правилам я не стану. Пусть ищет идиотов в другом месте. Выигрывает тот, кто сумеет навязать противнику свою игру. Именно это я и собирался сделать. Раз этот гад оставил мне записку, Значит, затрепыхался. Видимо, что-то не дает ему залечь на дно и переждать. Самое время мутить воду посильнее. Глядишь, и всплывёт нужная рыба глотнуть воздуха. На всякий случай я вышел на улицу. Мало ли, вдруг темный проводник ухитрился наставить в моём доме жучков. Прошел мимо големов, застывших словно две статуи. Достал телефон, набрал номер Бердышева и сообщил, что у меня есть срочные новости. Подъеду к училищу через полчаса», — коротко сказал Жан Гаврилович. «Отлично. Значит, я еще успею позавтракать». Я свистнул лиса. Тот примчался, сломя голову и виляет длинным пушистым хвостом. И сразу же стал совать голову мне в колени. «Гладь, хозяин!» Я потрепал лиса по загривку. Вот уж не думал, что смогу когда-нибудь подружиться с магической тварью. Но жизнь так часто удивляла меня, что я уже привык. Я собирался взять Лиса с собой в училище. Надо же успокоить профессора Звягинцева. А то, чего доброго, накатает на меня заявление в полицию. Отбивайся потом от Зотова». «А, книжна, где?» — спросил меня Казимир. «Опять без завтрака отпустил. Не ценишь ты девку. Гляди, бросит». «Не начинай, мастер», — миролюбиво сказал я. «За ней машина приехала». «Машина», — заворчал Казимир. «Накормил бы завтраком, да вызвал такси». Поехали бы вместе. Женщинам такое приятно. Он прожевал кусок домашней колбасы и снова заладил. А с баронессой у тебя что? Может, помиришься? Так я с ней не ссорился. Ну, тем более. Может, ее на ужин позвать? Марта пирогов напечет. Ты определись, мастер, кто тебе больше нравится, баронесса или княжна. А то, смотрю, всех готов ужином кормить. Мне нравится, чтобы ты без женского присмотра не болтался, и в неприятности не влипал, — не унимался Казимир. — Гляди, съеду я от тебя, — в шутку пригрозил я. Но Казимир тут же прикусил язык. — Да я ничего. Я ж как лучше хочу. — Вечером княжну привози. — Я рыбы накопчу. Я только головой покачал. Допил кофе, взял лиса на поводок и отчалил в училище. Жан Гаврилович припарковал свой внедорожник подальше от ворот Чтобы не привлекать внимания, я постучал по стеклу, открыл дверцу и забрался на кожаное сиденье. Лис мягко запрыгнул в машину и свернулся пушистым клубком у меня в ногах. — Ну, что у тебя? — спросил Бердышев. Я отдал ему записку. — Нашел утром в кармане. Жан Гаврилович читал, не торопясь. Несколько раз он прерывался, чтобы задумчиво почесать подбородок, Наконец вернул записку мне и спросил. «Когда ты в последний раз проверял карманы?» Я пожал плечами. «Не помню». «Значит, записку мог подложить кто угодно?» «Ага», — кивнул я. «Больше всего возможностей было у Полины. Но мне даже думать об этом не хотелось». «Так», — сказал Жан Гаврилович. Положил руку на руль, задумчиво посмотрел вдоль улицы и повторил. «Так, судя по всему, тёмного проводника интересуешь именно ты». «Эту игру он затеял неспроста». «Согласен», — сказал я. У меня было время обдумать, и я пришел к такому же выводу. «Делай вид, что ничего не случилось», — сказал Жан Гаврилович. «И продолжай поиски. Думаю, именно они и насторожили тёмного проводника». Чем больше ты будешь действовать ему на нервы, тем скорее он сделает следующий шаг. «Может, повесить мне микрофон?» — предложил я. «Только такой, чтобы я мог его выключать и включать. Расследование расследованием, но посвящать Бердышева и его сотрудников в свою личную жизнь я не собирался». «Хорошая мысль!» — согласился Жан Гаврилович. «К завтрашнему дню постараюсь достать. А теперь вали на занятия!» Он хлопнул меня по плечу. «Ты теперь везде будешь таскать с собой эту тварь?» «Это не тварь, а рыжий!» — улыбнулся я. Рыжий, услышав свое имя, поднял голову и посмотрел на меня. «Смотри!» — Бердышев покачал головой. «Магическая тварь может быть опаснее оружия, особенно для посторонних. Укусит кого-нибудь твой рыжий, проблем не оберешься. «Не укусит». Я потрепал лиса по пушистому загривку. «Сколько человек ты уже проверил?» «Да хрена! Около сорока!» — Список есть. Я достал блокнот и отдал его Бердышеву. Он бегло проглядел фамилии. — Да, пока ты здесь. Расскажи подробно, что случилось в санчасти. Говоришь, историк Мерлин зашел узнать о здоровье Обжорина. Это странно для преподавателя. — Максим Владимирович такой человек, — объяснил я, — внимательный. И к Грише очень хорошо относится. Ты проверил его матрицу. — Первым делом, — заверил я Бердышева. «Ничего. Ну ладно. Иди, животновод!» Я свистнул лиса и вылез из машины. На занятии по биологии магических тварей рыжий стал настоящей сенсацией. Даже профессор Звягинцев, увидев лиса, попытался улыбнуться. Правда, из-за шрама это больше было похоже на гримасу. «Курсант Смирнов соизволил доставить тварь к месту дислокации», — иронично сказал он и хлопнул в ладоши. «Все идем к вольеру. Сейчас Константин продемонстрирует нам, насколько он сумел приручить тварь». Курсанты радостно высыпали на улицу. Понятное дело, это куда веселее, чем сидеть в душной аудитории. А тут еще и развлечение намечалось. Я выпустил Лиса в загон и запер за ним дверь. Курсанты облепили сетку. Держа рыжего на поводке, я провел его вдоль всей группы курсантов, чтобы продемонстрировать... что он не проявляет агрессии. Лис настороженно дергал ушами, вертел головой, но шел спокойно. После этого я отстегнул поводок и пару раз бросил лису палку. Приносить ее он не учился, но рыжий тут не подвел. Он не только не испугался, когда увидел палку у меня в руках, но и быстро сообразил, что от него требуется. Полина, хочешь попробовать? предложил я княжне Соловьёвой. Конечно. «Можно, Семен Васильевич?» Княжна нетерпеливо посмотрела на Звягинцева. Звягинцев нахмурился. Фокусы с лисом ему явно не нравились. Старый вояка не верил, что магическая тварь может быть неопасной. Я его понимал. «Заработаешь такой шрам, тоже перестанешь быть слишком доверчивым». «Семен Васильевич, рыжий знает Полину», — сказал я. Княжна чуть заметно покраснела и из-под тишка показала мне кулак. «Ну, попробуйте», — решился Звягинцев. «Только осторожно». Полина вошла в вольер. Увидев это, рыжий решил, что пробил его звездный час. Он сразу же завалился на спину и выставил белое брюхо. Под смех курсантов Полина присела на корточки и принялась почёсывать лиса. Хитрая лисья морда расплылась в блаженной улыбке. «Ну и дела», — озадаченно протянул Звягинцев. «Что ж, Константин, признаю, что вы добились ошеломляющего успеха. Не хотите поработать еще с каким-нибудь зверем?» «Нет, Семен Васильевич», — ответил я. «Мне хватит рыжего. Пусть остальные упражняются». Я дружески подмигнул Сереге Стоцкому, который стоял у вольера с мрачным видом. Его только сегодня утром отпустили из санчасти. Хочешь попробовать, Сережа? Нет. Спасибо, ответил Стоцкий. Настроения нет. И все же. Расхаживать с лисом по училищу я вам не разрешаю, сказал Звягинцев. Будьте добры, отведите его в клетку. Заберете после занятий. Как ни крути, а он был прав. Все же. В военном училище должна быть дисциплина. Обедали мы втроем: Стоцкий, Полина и я. Гриша на место пустовало. — Мальчики, давайте сегодня съездим к Грише, — решительно заявила княжна. — Конечно, — поддержал ее Стоцкий. Он с унылым видом ковырял вилкой рыбную котлету. — Что случилось, Серега? улыбнулся я. — Бя вылечили. Жизнь прекрасна. Или безответно влюбился в какую-нибудь девчонку? «Так это мы мигом поправим?» Стоцкий без улыбки посмотрел на меня, помедлил и сказал. «Меня отчисляют, Костя». «За что?» — нахмурился я. «За хреновую магическую матрицу!» Сергей бросил вилку в тарелку. «А еще за то, что мой папаша что-то учудил против императора. А я даже не знаю, что!» Зато я очень хорошо знал, что именно натворил старший Стоцкий. На мгновение меня кольнуло острое чувство сожаления и вины. Хотя я точно не был виноват в преступлениях графа Стоцкого. «Тебя точно отчисляют?» — спросил я. «Ты уже видел приказ?» «Пока нет», — неохотно ответил Стоцкий. «Но и так все понятно. Со дня на день меня вызовут к императору. Я должен буду подтвердить свою верность империи и способность управлять графством. Думаешь, я смогу?» «Конечно сможешь!» — убежденно сказал я. Не все так просто, Костя. Знаешь, сколько народу зарится на наше имущество? Все эти родовитые люди с настоящими заслугами перед империей, а я — малолетний сын государственного преступника, да еще и с никудышной матрицей. Ну, это-то мы запросто можем поправить, — сказал я. Вот что, поехали к Грише, а оттуда ко мне домой. Обсудим все и решим, что делать. Да не надо, — попытался отмахнуться Сергей, но я настоял на своем. «Если тебя из училища отчислят, где ты будешь жить?» «Найду что-нибудь». «Знаешь что?» — разозлился я. «Ты это брось. Мы друзья, друзей не надо обижать отказом. Это не гордость, Серёжа, это глупость. А ты, парень умный. Решено. Сегодня ночуешь у меня. А сейчас бегом на занятие, а потом к Грише». Гриша по-прежнему был без сознания. Мы смотрели сквозь стеклянную перегородку на бледное лицо друга и молчали. «О чем тут говорить?» К правой руке Гриши тянулась прозрачная трубка капельницы. В углу бесшумно вспыхивал кардиомонитор, чертя ломаную кривую. «Что скажете, доктор?» — спросил я Александра Михайловича. «Не волнуйтесь. Матрица потихоньку восстанавливается. Это процесс не быстрый, Но пока дело продвигается неплохо. А почему он не приходит в себя?» — тихо спросила Полина. «Похоже...» «Ваш друг пережил сильный стресс», — ответил Лунин. «Вот сознание отгораживается от боли, защищает психику». «Эх, Гриша, знать бы, что именно сделал с тобой темный проводник. Как он заманил тебя в ловушку». «Ничего. Я этого гада наизнанку выверну, как только доберусь до него». «А как чувствует себя барон Симагин?» — неожиданно спросил Стоцкий. Лунин пожал плечами. «Пока без изменений. Бредит, неадекватно реагирует на окружающих. Константин, вы не откажетесь провести с ним процедуры?» Я кивнул. «Конечно, Александр Михайлович». Полина и Сергей остались возле Гриши, а мы с доктором пошли в палату к Симагину. Его поместили отдельно от других больных. У двери круглосуточно дежурили санитары. «Как он?» — спросил доктор. «Опять буянил!» — ответил добродушный санитар в светло зеленом комбинезоне. «Пришлось укол сделать и кровать пристегнуть!» Доктор Лунин кивнул и открыл дверь. «Входите, Константин!» Семагин спал. В отличие от Гриши, на щеках барона горел легкий румянец. Он даже улыбался во сне, злой торжествующей улыбкой. Кисти пристегнутых рук были крепко сжаты в кулаки. я проверил его матрицу. Магический канал по-прежнему тянулся к голове Симагина. По нему медленно струилась энергия. Матрица Симагина работала, но тёмный проводник отбирал у него все излишки, оставляя барона на голодном пайке. «А какого чёрта мы этому потакаем?» Тёмный проводник уже понял, что мы напали на его след. Какой смысл оставлять ему Симагина? Не успев додумать, Я понял, что это правильное решение и не позволил себе сомневаться. Потянулся и резко разорвал магический канал. Симагин выгнулся в кровати и закричал звериным голосом. Его пальцы вцепились в металлический каркас, словно хотели его сломать. «Нет!» — орал барон. «Нет! Я не хочу!» Он вытаращил побелевшие глаза. «Верните меня обратно!» На крик из коридора прибежал санитар. Александр Михайлович махнул ему рукой и повернулся ко мне. — Что вы сделали, Константин? — Зачем? — Нет смысла дальше его доить, доктор, — сказал я. — Ситуация изменилась. Может быть, теперь он пойдет на поправку. — Будем надеяться, — нахмурился Александр Михайлович. Выходя из палаты, я негромко пробурчал себе под нос. — А нефиг спать с такой довольной рожей. Выйди из госпиталя, я решительно сказал. Поехали, Сережа. Полина, ты с нами? Нет, неожиданно отказалась Полина. У вас похоже будет мужской разговор. Я не буду вам мешать. Лучше высплюсь. Тогда увидимся завтра в училище. Улыбнулся я и поцеловал княжну. Позвони, как доберешься до дома, ладно? Стоцкий озадаченно смотрел на нас. Ну вы и быстрые. Пока, мальчишки. Полина помахала нам рукой. До фермы мы добрались на такси. «Хороший дом», — одобрительно сказал Стоцкий, оглядывая мое жилище. «А это те самые големы?» «Ага, погоди». Я подошел к големам и сказал, показывая Сергея. «Это свой. Его не трогать. А то чёрт знает, что им взбредёт в каменные головы». Затем я отпустил рыжего с поводка, и он совершенно счастливый помчался по грядкам ловить мышей. Кстати, грызунов он ловил мастерски и съедал на месте, кроме голов. Головы, мышей и крыс лис аккуратно складывал на крыльцо Казимира. Я кивнул Стоцкому на дверь. «Заходи, там не заперто». А сам отправился к Казимиру. «Мастер, одолжи пару стульев и бутылку твоего яблочного». «А тебе зачем?» — подозрительно спросил Казимир. «Зови свою княжну за стол, ужинать будем». — Я сегодня не с девушкой, а с другом, — ответил я. — Нам поговорить надо без лишних ушей. — А княжна когда приедет? — заволновался Казимир. — Да что ты про княжну заладил? Завтра она приедет. Надо же девушке отдохнуть хоть немного. — Смотри, профукаешь девку, — привычно заворчал Казимир. Но принёс бутылку и разрешил взять два стула из столовой. — Погоди, закуски вам положу. Взяли моду — пить на голодный желудок. Он притащил мне копченого судака на огромном блюде. Интересно, чего мастер так о княжне переживает? прям места себе не находит. Но раздумывать о странном поведении мастера я не стал. И без него было о чем подумать. Я сунул бутылку в карман, одной рукой подхватил стулья, другой — блюдо с рыбой, и направился в свой дом, аккуратно обходя грядки. Увидев меня, Стоцкий начал что-то говорить, но я его остановил. «Погоди!» откупорил бутылку и разлил по стаканам крепкий яблочный самогон. «Давай». Мы выпили по глотку и уселись с видом на пруд. «А теперь рассказывай по порядку». «Да что там рассказывать?» Махнул рукой Стоцкий. «Я ж тебе сказал, со дня на день меня вызовут к императору присягать на верность. А потом его величество решит, что делать с нашим родовым имуществом. И решит он точно не в мою пользу». «Почему ты так считаешь?» Да потому что я в управлении имуществом ни хрена не понимаю. Меня отец к делам близко не подпускал. все сам решал. Вот и дорешался. Сергей сжал кулаки. «Допустим», — сказал я. «Но ты можешь нанять управляющего. Надо найти такого человека, которому доверяешь ты и император. Да пусть император и предложит. А ему это надо. У него теперь к нашему роду нет доверия, понимаешь, Костя. А у меня еще и матрица слабая». У отца тоже слабая была, но он характером брал. Это я знаю. Видел своими глазами. Проблему с матрицей можно решить, твердо сказал я. Я тебе помогу. Стоцкий повернулся ко мне. Спасибо, Костя, но не надо. Я должен сам, понимаешь? Иначе это будет не моя сила, а заёмная. Помоги тренироваться, это правильно. А усиливать мою матрицу за твой счет я не хочу. Я понимал его, но все равно возразил. Времени мало, Сережа. Император обратно не перерешит. Тебе надо сейчас показать сильную матрицу. Про себя я решил, что сам напрошусь к императору на аудиенцию и дам Серёге нужную характеристику. Понятно, что и ответственность в таком случае ляжет на меня, но я был уверен в Серёге. Нет, Костя, твердо сказал Стоцкий. Как будет, так и будет. Он допил свой стакан. и спустился с крыльца. «Пойду, гляну пруд». Я не пошел с ним. Видно же, что парню надо побыть одному. Я лениво ковырнул копченого судака, бросил в рот кусочек плотной мякоти. Она пахла дымом. Вкусно. В кармане зазвенел телефон. Я вытащил его и улыбнулся. Полина. «Алло, Ты уже добралась?» «Здравствуйте, Константин», негромко сказал спокойный мужской голос. «Очень рад». что могу с вами поговорить. — Кто это? — спросил я, уже холодея внутри. — Темный проводник. Слушайте меня внимательно.